Глава восьмая Гномы весело засмеялись, но закивали головами, типа «простите, мы больше не будем», не забывая, однако, опять показывать пальцами на оружие и патроны. Короче, за следующие несколько минут мы, вернее, они, расстреляли по паре наших магазинов. Конечно, основная масса пуль ушла в молоко, но кто-то из них попал в бревна и камни. Пару раз я видел, как гномы по привычке набирали воздуха в грудь, чтобы свистом опять выразить свои эмоции. Но тут даже мушкетера не выдержали. Они вместе со сливой орали, чтобы те не свистели. Гномы улыбались и с шумом выдыхали воздух. А потом Дуг таки выпросил у меня коротыша. Не знаю почему, но я дал ему двенадцатизарядный, длинный. То, что он его удержит, я не сомневался. Вон рычище какие. Для начала я зарядил четыре патрона в Ремингтон и показал ему, как стрелять и передергивать затвор. Док все руками так делал, типа «Дай, дай!» Как малыши просят что-то. Так и этот. Зарядил я ему двенадцать патронов. Дал в руки. Тот незамедлительно встал в стойку, как я стоял. На глазах прямо мучиться. Посмотрел на меня, я кивнул и дух дал. Бах, бах, бах. Он стрелял и передергивал затвор. Если после двух выстрелов его чуток снесло назад, то уже все последующие выстрелы он крепко держал помпу, и его практически отдача не откидывала назад. Он еще пару шагов сделал, сажая пулю за пулей в бревна. Двенадцать патронов кончились мгновенно. А когда он ко мне развернулся, то я прочитал у него в глазах столько счастья, ну, столько, не знаю, сколько, короче. Наверное, я такой же счастливый был, когда мне ребята Мерин подогнали, который так на трассе сгорел. Или когда мне мою номеру выкатили, и я танцевал вокруг нее, как дурачок. Короче, думаю, Дук нашел себе любимую игрушку. Видели бы вы, с каким сожалением он мне отдал помпу. А тем временем другим гномам кто-то дал эту винтовку А-12. Там вообще сплошной пластик и магазин барабанный. Так двое гномов чуть не подрались, кто первый будет стрелять. Мушкетеры их растащили и дали пострелять обоим по очереди. Потом пистолеты пошли. Няма какого-то крепыша гнома, хотя они тут все крепыши, за свой печенек положил и тот длинными очередями фигачил камни и бревна. По гномам я видел, сколько у несчастья в глазах, и как им хочется свистнуть. Они то и дело сдувались, как воздушные шарики, особенно когда видели, как мушкетеры им кулаками грозят. Эти тоже кренделя. Особенно мамуля с котлетой, в перьях и с бензопилами в руках. В итоге несколько гномов после стрельбы, не выдержав, отбежали от нас на несколько метров и свистнули. Пипец, вот у них дудка-то развита. Причем кто-то из них один палец себе в рот пихает, кто-то два, кто-то так свистит. Но свистят очень и очень громко. Затем мы попросили у них пострелять из их оружия. Туман быстренько забрался в одну из их машин, и стал там рассматривать эту трубу, из которой в диком количестве вылетали стрелы. Затем к нему присоединились грач и пару гномов. Я рядом с тачкой как раз стоял, и, судя по офигевшим рожам наших отцов-командиров, они были впечатлены этой конструкцией. — Сань, ты прикинь, — заорал Туман, — у них тут вся тачка магазинами со стрелами завалена. Какие-то небольшие бочонки, пружины там или хрен его знает чего. Тут этих стрел, как зубочисток маленькой баночки. Ну, гномы, ну, головастые. «Леший!» — позвал Грачева. «Ох, что-то сейчас будет». «Чего?» — подошел Леший сзади автомобиля и остановился метрах в пяти от него. Тут послышался хлопок, и в Лешего полетела сеть. Я даже глазом не успел моргнуть, как она его накрыла и с ног сбила. «Грач, скотина!» — заорал запутавшийся леший. «Я тебя отомщу! Обязательно отомщу!» Гномы, наблюдавшие за этой картиной, весело засмеялись и, подбежав к лешему, помогли ему выбраться. «Но грач», — отряхиваясь от пыли снова сказал леший, — «за мной не заржавеет!» «Прости, дружище», — рассматривая эту рогатку, из которой он только что выпустил сеть, — сказал грач, — «больно штука интересная. Мне надо было попробовать, а ты ближе всех стоял». «Кажись, твой пахнет», — нюхая воздух, произнес слива. «Точно. Я принюхался и тоже почувствовал запах еды, запах жареного мяса. Мы как-то с этой разведкой, дракой, знакомством, боем с птицами и так далее...» Совсем забыли про свои желудки. «Мой вот, например, сразу о себе напомнил урчанием». И тут, откуда ни возьмись, появился один из старцев. Что-то громко сказал и показал нам рукой в сторону. «Мать твою! Там гномы уже поляну накрыли. Вон костры горят, столы какие-то притащили, лавки стоят. Шустрые хлопчики». «Где тут наливают...» Тот же стартанул со своего места слива. Да, поесть не помешает. Смотря сверху на столы, сказал Грач. Пошли уже. Вылезая на крышу, сказал Туман. У меня желудок сейчас сам себя съесть начнет. А неплохой нам стол гном это накрыли. Пока садились, я как следует рассмотрел то, что они выставили на стол. Кстати говоря, мы успели рассмотреть, что они выращивают в этой долине. Была у них тут и рожь, а значит и хлеб, и фрукты на деревьях, и какие-то овощи. Я таких и не видел никогда. Мясо было, причем и колбаса, и окорок, и жареное, и пареное. Только вот в этой долине я животных не видел. Значит, они у них все внутри, в пещерах. Ну да, правильно. Если бы животные были снаружи, их бы птицы уже всех перетаскали. Ну давай, слива. Кивнул на стол, сказал Туман Ты у нас гурман, пробуй еду их Перед нами лежали какие-то штуки Очень похожие на наши баклажаны Только это точно не они были Мне почему-то вспомнилось, как я первый раз в Таиланде оказался Мне почему-то вспомнилось, как я первый раз в Таиланде оказался Там тоже, когда и по рынку ходишь, и в кафешке какой-то сидишь Не знаешь, что взять Вроде еда — А какая она на вкус, не знаешь. — Вон уже хомячат, — кивнул Слива на наших мушкетеров. У тех уже были полные тарелки еды, и, судя по их набитым ртам, им все нравилось. — Эти на наши огурцы похожи, — тыкая в этот баклажан, — сказал Упырь. — Это что-то типа винограда, сладкий, — подхватил котлета, показывая на другой фрукт или овощ. «Мясо вкусное», — сказал паштет, показывая на большие жареные куски. «Только не пойму, что это. Но есть можно. Давайте, мужики, налетай. Думаю, они не хотят нас отравить». Тут паштет прав. Вон гнома уже сами вовсю уплетают за обе щеки, беря с тарелок точно такую же еду. «Кстати, у них ножи и вилки, прям цивилизованные люди. А мамуля-то наш с платочки себе за воротник засунули». «Аристократ мля «У Адувана фингал такой под глазом большой!» «Ничего, сидит он, лыбится!» «Паштет! В бухло их пробовал!» — крикнул Слива. «Вот это класс!» — показал бутылку, сказал он. «Градусов пятнадцать!» «Вот это!» — он показал на другой кувшин. «Уже покрепче! Градусов тридцать!» «Крепче нет!» «А вот это компот!» Радостно произнес апрель, наливая себе в огромную медную кружку из другого кувшина какую-то красную жидкость. А вообще, судя по гномам, аппетит у них хороший, и едят они много. Тарелки большие, порции большие, кружки большие. Да и ну ложили они себе каждый, как наши туристы в турецких или египетских отелях, с горкой. Ну, короче, недолго думая, мы стали пробовать всего по чуть-чуть. Неплохо. Что-то мне понравилось, что-то нет. Фрукты, овощи, трава какая-то. Напротив меня сидели дук и гук и предлагали то одно, то другое блюдо. Причем гномы сообразили, что мы разные по росту, и у нас лавочки были ниже их. Минут через пять мы услышали легкое покашливание и стук вилка по посуде. Это тот главный дед, встав, постукивает прибором по посуде. Точно, блин, аристократы. Все тут же прекратили жрать и уставились на него. Хотя этими несколькими кусками мы разожгли в себе нереальный аппетит. Я только-только жареное мясо распробовал. Тут же нарисовались еще пару гномов. И пока этот дед что-то булькал, официанты, пусть так будет, наливали и нам, и своим товарищам. Дед побулькал, поднял бокал. Ну, мы-то русские обычаи знаем. Тоже подняли. Ну и хлопнули по рюмашке. И у меня тут же глаза полезли из орбит. Мать твою, что это? Выдыхая, сказал Туман. Пипец она крепкая. Также задыхаясь выпилил Слива. Ох, это да, крепкая еще какая. Я не знаю, что это, но очень похоже на коньяк. И думаю, градусов шестьдесят точно есть. Главное, резко из-за стола не вставайте, отдышавшись, сказал Апрель. Унесет сразу. Гномы сначала непонимающе смотрели на нас, как мы закусываем, кашляем, и как у нас глаза по блюдцу стали. А потом весело засмеялись. Видимо, для них это самое то, а для нас крепко оказалось. «Сейчас я вас угощу пойлом!» — отдышавшись, произнес мага и, встав из-за стола, направился к своему грузовику. «Ха!» — засмеялся Слива. «У меня тоже деликатес есть!» «Клёпа! Где там змейки наши и рыба?» «Точно!» — легонько хлопнул по столу собравец. «У маги в грузовике в холодильнике!» Через некоторое время мага принес пару бутылок, а Слива припер пару небольших ящиков. — Слива, вот скажи мне, — вскрикнул грач, когда увидел его с ящиками, — у тебя когда-нибудь бывает так, чтобы еды с собой не было? Ня, радостно ответил он, ставя ящики на стол. — Малыши, тут, конечно, на всех не хватит, но попробовать многие из вас смогут. — Дед, — обратился он к старцу, — давай посуду. — Ну, а я вам горючего налью на пробу, — хитро улыбнулся Мага. — Посмотрим на вашу реакцию. — Мага, что у тебя там? — Тут же спросил я, видя, как он разливает из большой бутылки какую-то жидкость стаканы гномов. — Самогонка бати Большого Васи. — Свеженькая, 76 градусов. Мага снова хихикнул. — Я как раз пару бутылок у него взял, чтобы разбавить. — Ну, давайте, — кивнул он гномом. Кто первый? Гномы сначала смотрели на магу, а потом один из них взял кружку с ужиналитой самогонкой и, понюхав, ее залпом осушил. Мы все смотрели на его реакцию. Как только он проглотил это адское пойло, а уж какую самогонку делает отец Большого, знают у нас все. Там прям 50 грамм выпиваешь и все, ты в щи. Так вот этот гном-дегустатор проглотил ее, потом зажмурился, потряс своей башкой, зачем-то постучал себя полбу пару раз, крякнул, выдохнул, а потом свистнул негромко. Судя по его довольной роже, ему самогонка очень понравилась. Но глаза у него на слезу прошибло, я это хорошо увидел. Пил-то он стоя, только после этой кружки, а туда ему мага, наверное, грамм сто пятьдесят плесанул. Он просто на лавку плюхнулся. «Кажись, готов!» — констатировал туман. Гном снова тихо свистнул, кивая и тыкая пальцем на бутылке, и что-то забулькал на своем языке. И тут же, как по команде, остальные гномы потянулись со своими кружками к маге. «Походу, отцу большого теперь тут можно магазин открывать». Разливая из бутылок самогонку по подставленным кружкам гномов, сказал мага. «Он тут озолотится!» После того, как содержимое бутылок было разлито, и гномы попробовали самогонку, за столом прошел выдох, конкретный такой выдох, и они все тут же забулькали на своем языке. Даже старцы и те захлопали в ладоши. «Ну а теперь вот это попробуйте!» выкладывая куски змеиного мяса на тарелку сказал «слива». Следом он выложил копченую рыбу. Вы, наверное, такое и не пробовали никогда. М «Да уж. Мясо и рыбу они смолотили еще быстрее, чем выпили самогонку. И эти продукты им очень понравились. Думаю, мы нашли еще несколько вещей, которыми можно будет с ними торговать». Сказал я, увидав более чем положительную реакцию гномов на самогонку, мясо и рыбу. Со мной согласились абсолютно все пацаны. Ну, а потом наши посиделки продолжились. Блин, как же плохо, что мы друг друга не понимаем. Но за столом был очень дружелюбный настрой. Гномы булькали нам, мы что-то говорили им. В общем, неплохо посидели. Дук и Гук словно прикипели к нам. Оба так бочком, бочком, а потом хлоп. Смотрю уже оба около меня трутся. Сами хомячат мне что-то в тарелку подкладывают, и на оружие наше косятся. Валер обратился я к нему, а они нас спаить не хотят, вон как подливают. Да не думаю, отмахнулся тот. Их вон самих уже половина в хлам, кивнул он на нескольких гномов, которые уже стояли с нашими пацанами небольшими компаниями покачиваясь. Еще несколько их товарищей уже увели куда-то в сторону пещеры. Как говорится, ничто человеческое им не чуждо, и они тоже бывают пьяные. Если бы им надо было, они бы нас уже снесли давно, добавил Грач. Ты видел их, сколько тут? Хрен бы мы от них отбились, так что расслабься. Меня больше интересует, где мы спать будем. — Я, конечно, не против и тут поспать, — он обвел руками место, где мы сидели. — Но тут птички летают, мало ли ночью сверху спикируют и клюнут. — А их клювые когти я сегодня видел. Больно будет, смертельно больно. — Ладно, думаю, пацаны правы, гномов тут действительно было много. Нас-то около тридцати человек, а их больше трех сотен точно, если не больше. Они бы нас действительно на запчасти разобрали, если бы захотели. «Не все живые существа в этом мире хотят нас грохнуть. Да и не похожи они на злодеев каких-то. Вон мушкетеры наши уже с их детьми играют. Няма двоим или троим гномам рассказывает устройство пулемета. Еще несколько гномов около наших машин с водителями. Рассматривают их все. Вон пару ног гнома торчит из-под капота доджа. Конечно, бдительность не стоит терять». Ну вот чую я задницей, что все у нас с ними нормально будет. И торговля будет, и техника с инструментом у нас будет, и с ними мы общий язык найдем. «Аллах Акбар!» — заорали несколько глоток. Я же вздрогнул. Спустя несколько секунд этот крик повторился, и орало уже около десятка голосов. Большинство из них с диким акцентом. Затем свист, затем снова крикал Ахакбар, и так несколько раз. — Походу наши мушкетеры уже начали обучение языку, — заржал Грач, кнув пальцем в небольшую группу. Наших мушкетеров можно было различить по перьям от птиц, а рядом с ними крутились еще десяток взрослых гномов и с пару десятков их детей. И эти все тоже были утыканы перьями. Причем за время, пока мы сидели, этих перьев на голове у гномов становилось все больше и больше. Видимо, такая элементарная вещь, как сделать из перьев себе корону на голову, как у индейцев кино, гномам в голову не пришла. Вот и носилась эта ватага сейчас с места на место, весело крича боевой клич наших мушкетеров. Но, оказывается, гномы предусмотрели и место нашей ночевки. Несколько этих подземных жителей сначала нам показали на машины, потом на нас, а потом на въезд в пещеру. Понятно, они хотят, чтобы мы заехали внутрь. Видать, там наши спальные места где-то. Ну ладно, тем более основная их масса уже свалила внутрь. Я только-только начал обмениваться своим мнением с нашими командирами по поводу всей этой ситуации и задал вопрос, как мы будем ночевать тут как к нам подошел Ватари и с ним пару старцев и несколько гномов, среди них Дук и Гук. — Дело есть, мужики, — сказал наш Якудза. Ну? — Гномы хотят предложить нам сделку, — продолжил Ватари, убедившись, что мы внимательно его слушаем. — Они просят нас помочь им уничтожить всех птиц и наездников там, в горах. Ватари еще так рукой в сторону гор показал. На меня как будто уж от холодной воды вылили. Да и судя по вытянувшимся лицам грача с туманом, они тоже немного припухли от такого предложения. «Думаю, вы уже поняли, что птицы — основная их проблема», — продолжил говорить Ватари. «И если мы поможем их уничтожить, вы сами понимаете, что их лояльность нам обеспечена, и мы можем требовать для себя больше преференций, и торговля будет очень взаимовыгодной». И как ты... Вернее, они себе это представляют. Наконец-то оттаял грач. «Помните, там в пещере мы все видели нарисованную деревню в горах?» — спросил Ватари. «Ты, Саша, еще сказал, что на какой-то замок строения на рисунках похоже. «Ну?» — кивнул я. «Это и есть деревня», — также кивнул Ватари. «Там большие каменные дома, строения. Гномы раньше там жили». Потом появились птицы, и гномы были вынуждены спуститься под землю. «Это же сколько лет назад-то было?» — ахнул стоявший рядом Клёпа. «Давно. Повторюсь еще раз. Там большие здания и сооружения, и теперь там живут птицы с наездниками». «Это гномы тебе все это рассказали?» — спросил у японца Туман. «Да. Как ты их понял-то?» «Как то понял?» — пожал тот плечами. Я обратил внимание, что все это время гномы стояли и внимательно наблюдали за нашей реакцией на их предложение, которое они передали через Ватари. Уж не знаю как, но они, походу, нашли общий язык. И тут, мой взгляд, перехватили Дук и Гук. Оба, как по команде, легонько ударили себя правой рукой в грудь, затем показали на нас, а потом в сторону гор. «Они готовы пойти с нами в качестве бойцов и в качестве проводников». Тут же перевел их жест Но я, если честно, и так его понял. Только они просят научить их пользоваться нашим оружием, посмотрев на гномов, сказал японец. Вы сегодня видели, какие они бойцы, и, думаю, обузы они нам точно не будут. А я бы пострелял, весело сказал Слива. Я тоже, добавил колючий. Когда выступаем, как из-под земли нарисовался паштет, Тут же появились и другие наши пацаны, и все, как один, согласились пойти мочить птицы наездников, как сказал упырь. Только «Ну исчезли все отсюда, рявкнул на них Грач, и ребята тут же рассосались в разные стороны. Туда есть дорога, снова стал говорить Ватари, но скорее всего до этой деревни наши машины не пройдут, дальше нужно будет пехом. Ватари прав. — Немного подумал, — сказал я. — Уничтожив птиц, мы обеспечим себе их лояльность. — Техники и инструментов у них тут валом. Правда, мы не знаем, в каком она сюда состоянии попадает. Но вроде то, что мы сегодня видели, вселяет надежду, что и с техникой, и с инструментом не все так плохо. — Я уже апреля метяя послал посмотреть, что и как тут у них. Как бы между делом добавил туман. — Но ты, Саша, прав. — Я, в принципе, не против, — сказал Грач. — Но гномам нужно будет провести курс молодого бойца. Научить пользоваться оружием, да и вообще посмотреть, на что они способны. — Да и команды наши они точно выучат, думаю. Пару недель для элементарных вещей будет достаточно. Ну, три недели. — За это время мы из них, конечно, спецназ не сделаем. Но если гонять их хвост и гриву, что-то у них точно отложится. А за это время проведем разведку местности. — Поддерживаю, — сказал я. Туман тоже кивнул. — Как часто у них налеты на их сородичей происходят? — спросил я, чуть было не сказав, на людей. — Раз несколько дней, — ответил Ватари, поняв, что этот вопрос адресован ему. — Они готовы обучаться и подчиняться нам. Да — Да-да, это мне тоже они сказали. Только не спрашивайте, как я их понял, но это так и есть. А тут и апрель нарисовался. «Чего вас тут за совещание?» — подойдя к нам, спросил Апрель. Следом подошли Митя и парочка гномов. «Чего узнал?» — не отвечая ему на вопрос, спросил Туман. «По технике у них следующее. Они достают то, что могут. Все берут снизу от грибов. Показали они нам сейчас и свои ремонтные мастерские. В принципе, ребятки шарят, но кое-где им знаний в починке не хватает. Ломается прут новую технику. Что могут, чинят». То же самое и с инструментом. Более сложно не ремонтируют, легкое чинят. Ну, как-то так. Мы, кстати, немного подумали тут с Митяем. Наверняка мы сможем частично спускать технику с грибов этих, чтобы совсем прям с ремонтом не возиться сильно. Это как так? Немного обалдел я от этих его слов. Облако у них тут меняет все раз в сутки, продолжил Апрель, как и у нас. Думаю, мы сможем найти тех, кто сможет с помощью альпинистского снаряжения забраться на тот или иной гриб. Следом поднимаются другие ребята и быстренько, как могут, разбирают на составляющие технику. То, что не очень тяжелое, мы с помощью лебедок спустим вниз, но остальное найдем внизу. А почему же тогда гномы до этого не додумались? Тут же спросил я. Без понятия. Но думаю, что им было достаточно того, что появляется внизу около грибов. Вы сами видели, каких они монстров создают. Детали разные от тачек. Она бы получше машины. В общем, попробуем мой вариант. Допустим, стоит на грибе бульдозер. Мы сможем с него снять гусеницы, траки, часть двигателя и так далее. Все это точно с помощью лебедки спустим вниз. Тут же грузим на грузовики и вывозим. Тот же самый ковш или отвал найдем внизу. Да там большинстве свое хлам внизу, но починим. Так со всей техникой будем поступать. Потом руку набьем, будем уже быстрее разбирать все. Вы сами видели, как за световой день тачки в сервисе до кузова разбирает бригада. Осталось только с гномами договориться, включился в разговор Митяй, чтобы они нам позволили все это делать. — Думаю, тут мы нашли решение этой проблемы, — загадочно произнес Туман. Ребята вопросительно уставились на него, и Валера передал им предложение, которое мы только что слышали от Ватари. Оба тут же согласились, а Апрель стал мечтать, как он упрет отсюда технику и соберет ее у нас, и будет нам счастье. В общем, мы дали согласие гномам на помощь. И еще раз грехом пополам, через ватари, как-то умудрились заключить с ними соглашение, что мы обучаем их бойцов, даем им свое оружие, валим птиц, а они дают нам технику и инструмент. Чуть позже обсудим количество единиц техники и количество инструментов, которые мы получаем бесплатно. Потом начинаем торговать. Гномы согласились. И также они согласились подчиняться нашим инструкторам во время обучения. Я еще раз поразился тому, как они нашли общий язык с Ватари. Понаблюдал за ним, тот и рисовал им, и знаки какие-то делал, и на своем языке им что-то говорил. Те только кивали и булькали что-то в ответ. В общем, процесс начался. «Пошли спать уже», — потянулся туман после пары часов обсуждения. «Утро вечера мудренее». — Завтра начнется новый день, и нам тут будут нужны наши люди и куча боеприпасов, и дорогу надо начинать делать. — Бойцов отобрать, — добавил Грач, — да всего полно. — Вот и занимайтесь, отцы командиры, — весело сказал я и, быстро развернувшись, потопал в сторону пещер.